Но я, нависнув над упавшим, резко, с небольшим проворотом выдернул нож и заученно для контроля ударил в горло. Один есть. Только теперь, выпустив из скрюченных пальцев воротник мундира, я мельком подивился. Ткань была толстая, шерстяная. Это ж как им жарко должно быть. Машинально вытерев лезвие об рукав в оглядываюсь по сторонам. Вокруг никого.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 Похоже, патронов на 40-50. Такой вроде бы улиткой называют. Беглый осмотр мертвого тела пулеметчика озадачил меня. На нем реально не было запасных магазинов к пулемету. Это что ж, патроны второй номер расчета за ним таскать должен. Зато на поясе бесела кабура с пистолетом. Ладно, на безрыбье и жопа соловей. Мне и пятидесяти патронов хватит, чтобы слегка проредить толпу потомков кифтонских псов-рыцарей.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 но кроме говорильни никакой реакции на подначку не последовало, и я все-таки решил израсходовать для провокации одну из гранат. Выдернув шарик, я принялся вслух отсчитывать секунды, и на счете четыре немцев наконец прорвало. По хорам снизу дружно бахнуло не менее десятка винтовок, а из-за угла прохода опять высунулась рука с пистолетом. Но сейчас я фактически готов.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 «Провожатого дадите?» — покладисто соглашаюсь я. А то я здесь первый раз с трудом ориентируюсь. «Конечно!» — радостно. Получилось все-таки вежливо послать особиста, — говорит Курбатов и подзывает бойца. Мы выходим из здания клуба. Вокруг десятки тел. Перемешку немцы и наши. Дорого красноармейцам стоило отбить такую важную точку. Раненых грузят на носилки и тащат куда-то к казиматам, Павших просто оттаскивают в сторону, чтобы не мешали проходу.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 Старые раны беспокоят. Тут, сами понимаете, не до реконструкции. Полежать хорошо бы. Да-да, конечно, пришел в себя Михаил. Взгляд стал вполне осмысленным. Я вам даже помогу неплохую гостиницу подсказать. Чисто, недорого и неподалеку от крепости. Пожалуй, не стоит, Миш. У меня билет на поезд, там и отлежусь. Но все равно спасибо, поблагодарил я реконструктора. И такой еще вопрос. Вы мне вот эту форму не продадите в качестве сувенира? Понимаю, что дорого...